Глава шестая. «В этот раз в столовой было куда больше народу, чем утром». «У нас проблемы?» — спросил Чес, пристроившись за Себастьяном в хвост длинной очереди к красным столам с едой. «Потому что если все эти люди — дежурная смена, то мне страшно подумать, что тут творится в будние дни и сколько преступлений они расследуют». «Большинство адаптантов приезжают сюда как минимум на обед» а как максимум на завтрак, обед и ужин», — пояснил Градески, вставая в конец очереди к красным столам. Стоявший впереди высоченный детина сделал ему приглашающий жест, мол, «Проходите вперед, гражданин начальник», но Себастьян с улыбкой покачал головой. У Чеса на языке вертелся вопрос, а чем им не угодила домашняя еда, раз они отрываются от семьи и тащатся на работу в выходные? Но он посмотрел на подносы адаптантов, и все стало понятно. Офицерат обеспечивал своих сотрудников бесплатным питанием, не ограничивая в выборе блюд и их количествах. А учитывая, сколько мяса нужно было организму адаптанта, чтобы насытиться, да никакой зарплаты не хватит, если все это покупать на свои. Пользуясь заминкой, поднос со стейком опустил, и стоящие в очереди перед ними ждали, пока с кухни принесут добавки. Чес осмотрел зал. У подавляющего большинства столы были уставлены тарелками с чем-то мясным. Лишь небольшая часть обедающих налегала на макароны, тортики и тому подобное. Блэн и Тибериус обнаружились за большим, рассчитанным как минимум на четверых столом. На его углу уже высилась стопка пустых тарелок, но все равно свободного места не было. Всю поверхность занимали миски с супами, мясные рыбные блюда и кондитерские изделия. Блейну разве не положен личный повар и все такое?» — не удержался от любопытства Чес. «У него же президентская должность, если не выше». «Может, и положен, я не спрашивал», — пожал плечами Себастьян. «Только зачем, если он все равно тут живет? Да и в еде не особо привередлив». Тут подошла их очередь на раздачу. Чес кинул себе на тарелку стейк, уж больно аппетитно тот выглядел, добавил к нему салат и кувшин лимонада, после чего был вынужден ждать, пока Градески наполнит свой поднос. Когда это, наконец, случилось, оказалось, что к столику Тибериуса и Блейна магическим образом присоединился еще один стол, а грязная посуда исчезла. Не дожидаясь приглашения, Градески пошел прямиком к ним. Рацию, державшейся у его левой ноги, не отставал ни на шаг, и никто из офицеров не обращал на него ровным счетом никакого внимания. «Вижу, вы уже познакомились». Сказал Блейн таким тоном, будто бы это была его заслуга, а не электронный секретарь сообщил Чесу, что его ждут. «Рацио, привет. Как тебе новая коллега?» На этот раз пес не зарычал, а заклацал зубами, словно отбивая дробь. «Эй, так нечестно!» — возмутился Себастьян со смешком. «Как аналитик, Макс обрабатывает информацию намного быстрее, чем я как адаптант», — пояснил он Чесу поэтому, когда Рац разговаривает с ним, я ни черта не понимаю. Слишком быстро». «Ну, должны же быть у нас свои секреты», — ухмыльнулся Блейн. Рацо мотнул головой и продолжил клацать. Теперь это действительно была азбука Морзе. Чес подумал о том, что если создать устройство подачи бумажной ленты, Рацо мог бы писать, прокалывая ее клыком. Но, наверное, биокорпорация придумала какой-то более простой метод фиксирования информации. А может, Рацио, он был и не нужен. Не книжки же он пишет, а если что надо сказать, всегда рядом градески или вон, Блейн. «Говоришь, возмущением пахнет», — уточнил Блейн. Рацио снова оглянулся на Чеса, продолжил что-то говорить. «Согласись, это лучше обреченности». «И то, и другое вылечим», — протянул Тибериус с извечной усмешкой. Кажется, он даже дрался вчера с улыбкой. «Ну так что? Интересное что-нибудь показали теста?» Мозги есть», — равнодушно бросил Чес. Хотя нескольким учителям и воспитателям из приюта он бы этими результатами в рожу ткнул, чтобы они подавились своим «И что из тебя вырастет-то? Судьба твоя тюрьма!» В последнем они почти не ошиблись. И эта мысль испортила настроение. Но, с другой стороны, не окажись у Чеса этой самой уникальной особенности, плевать бы хотел офицерат на его дела. «Результаты хуже некуда». Себастин не обратил никакого внимания на его пессимизм и хмыкнул. «Для меня». «Потому что, сами знаете, чем ближе к нулю стартовые показатели, тем нагляднее результат. Здесь же мы имеем даже слишком высокие». «Ну, посмотрим, что будет у меня». Тибериус скользнул по Чесу взглядом. «Но боюсь, что надеяться не на что. С виду ведь адаптант адаптантом. А меня сегодня уже пару раз носом ткнули, что не все адаптанты рослые и широкоплечие, и не все здоровяки адаптанты», — хмыкнул Чес, окидывая взглядом Тибериуса, Себастьяна и Блейна. «Если бы ему дали их фото и предложили выбрать, кто из них кто», В стопочку адаптант отправилась бы карточка Блейна. Высокий, лишь самую малость уступающий Чесу в росте, плечистый, с тяжелой костью, он был эталонным образцом чистой силы. А вот Тибериуса Чес скорее всего определил бы к аналитикам. Невысокий, худощавый. Его самого часто принимали за адаптанта. Чес с раннего детства был выше сверстников и сильнее. Лет до семи его это не волновало хотя почти у всех его друзей магия уже проявилась. К десяти стало понятно, что вирус в его крови не активен, но родители заверили, ничего страшного в этом нет. Потом, попав в приют, Чес не возражал, что его считали адаптантом. Помогало избегать драк, уверенные в своем проигрыше заведомо более сильному противники сдавались сразу. Тибериус коротко рассмеялся и почему-то насмешливо покосился на Блейна. «То ли еще будет?» — протянул он и вдруг перевел взгляд куда-то ему за спину. «О, Сеп! По твою душу уже явился скелет с косой!» Градески обернулся и, увидев высокого, наверное, даже выше самого Чеса и худого человека, помахал ему рукой. Мужчина сразу же его заметил и направился к их столу. «Добрый день!» — сказал он чопорно и без улыбки, обвел всех цепким взглядом и остановился на Чесе. Обратился он, правда, не к нему, а к Себастину. «Смотрю, ты уже вовсю развлекаешься. И как? Новая игрушка оправдывает твои ожидания?» «С места в говно!» — скривился Тибериус. «С места в говно не говорят, офицер Тибериус!» Менторским тоном сообщил Скелет. Чес был согласен. Коса сюда так и просилась. Он бы с удовольствием огрел бы ею этого типа хотя бы черенком по спине. Существуют фразеологизмы «с места в карьер» и влепцы в говно». Это так, к сведению. «А как насчет «завались, пока все зубы на месте»?» — процедил Чес. «Не рад мне, так я тоже восторженно не обоссался от перспектив. Тем более тебя-то вроде моей нянькой не назначали». «Все?» Причем слово «все» в данном случае подразумевало и людей за соседними и не очень столиками, повернулись к нему, замолчав на полуслове, И в повисшей тишине раздалось насмешливое фырканье скелета. «Надо же! Не думал, что тебе по вкусу настолько жесткие игры!» Протянул он, снова обращаясь к градеске, а затем подвинул к себе свободный стул и безо всякого смущения сел рядом с ним. «Будь добр!» «К моей очереди объясни своей подопытной мартышке правила и надень на нее наморник». «А ты будь добр, перестань казаться еще более говнистой задницей, чем ты есть», поморщился Градески, но зачем-то подвинул ему свой поднос. «Честер, этот изрыгающий яд фонтан — глава аналитического отдела Кассиль Рузе. Мы всем офицератам стараемся, но противоядие пока так и не забрели». «Городески доблестно старается больше всех», — фыркнул Тибериус. «А ты, я смотрю, совсем перестал», — заявил Розе. Он бесцеремонно утащил с подноса Себастина тарелку с картофельной запеканкой и принялся за еду. «Хотя бы немного подзарядил Макса». «Спасибо за заботу, Касиль. Блейн коротко усмехнулся. «Но поверь, стараний ровно столько, сколько надо». Розе фыркнул, увел из-под руки Себастина чашку с кофе. Глотнул, скривился, потянулся за стоящей в центре стола с сахарницей и всыпал в напиток половину ее содержимого. «Куда кота дели? поинтересовался, тщательно размешав сахар и с неподдельным удовольствием употребив получившийся сироп. «Не поверю, что он смог бы пропустить такое событие!» «Первое извержение тебя на голову нашему испытателю», уточнил Тибериус ничуть не менее ядовито. Такое никто пропустить не захочет. Но вообще-то я разочарован. Ты мог лучше. Не надо было нам с Себом драться вчера». Все дружно улыбнулись шутке, даже тонкие губы Рузе искривились в подобии ухмылки. И только Чес с трудом подавил очередной всплеск раздражения. Эти четверо общались как большая дружная семья. Даже выходные проводили вместе здесь, в долбанном офицерате и ощущать себя чужим на этом семейном празднике было чертовски неприятно. Что в очередной раз доказывает, что планирование — не твоя сильная сторона. Хоть ты и пыжишься изо всех сил, стараясь убедить меня в обратном. Отбрил Рузе невозмутимо. Слушайте, вы так старательно сретесь, что будь один из вас бабой, я решил бы, что вы двое любовники, если бы не знал, что с аналитиком в постели можно помереть со скуки а с адаптантом склеить ласты в самом натуральном, а не переносном смысле», сказал Чес, переводя взгляд с Рузе на Тибериуса. Чего он совершенно не ожидал, так это того, что почти вся столовая вдруг взорвется хохотом. Тибериус переглянулся с Блейном, Градеский с Рузе, и все четверо тоже засмеялись. «Конечно, любовники», сказал затем Тибериус. «Толбим друг друга в мозги вот уже двадцать с лишним лет». «Вынужденные БДСМ-практики ежедневно и без выходных. Скучать не приходится, уж поверь». «Мерзко даже для тебя, Тибериус», — Розе скривился. «Я представил себя в кожаном белье. В подробностях». «Ну, теперь уже все представили», — Блэйн поморщился. «Сволочь ты, Кассиль». И снова все рассмеялись, а Рацио закрыл лапами морду. Рацио, старом, что аналитик, чутко уловил ярость, охватившую Чеса. Поднял голову, посмотрел долгим, слишком понимающим для собаки взглядом. Чес отложил вилку, он с трудом осилил половину стейка и едва заметно покачал головой. Он был не в том положении, чтобы качать права. Хотя эти подколки бесили ужасно. В самом деле он человек, а не подопытная крыса. То, что у него контракт на участие в эксперименте и неактивный вирус в крови, не ставило Чеса ниже того же Рузе. Ну вот что, господа аналитики. Тибериус, кажется, почувствовал его состояние не хуже пса, так как прежде чем с грохотом отодвинуться вместе со стулом, бросил на Чеса быстрый взгляд. «Оставляем вас решать свои скучные аналитические проблемы. У нас дела поинтереснее. Но если кто-то хочет посмотреть...» Он выдержал паузу, а потом припечатал. «То хрен вам! Записи в помощь, идем!» Он кивком позвал Чеса за собой и встал. «До встречи!» Он кивнул Блейну. «До встречи, офицер!» Медленно, будто через силу, ответил тот. Ночью фонтан его красноречия было не заткнуть, но сейчас, видимо, у великого и могущественного верховного мага садилась батарейка. Розе прямо раздулся явно собираясь выдать очередную полную яда -тираду. Но Себастьян и Рацо поднялись вслед за Тибериусом, и аудитория явно стала недостаточной для его ораторского искусства. Чес не стал дожидаться повторного приглашения. Допив лимонад, он встал и поспешил за начальником боевого и главой Вивария. Аналитики все такие. Спросил, когда они вышли в коридор, оставив шумную столовую позади. «Если да...» то мне их крови не давайте. Я удавлюсь, если начну вести себя так же». «Да ладно, макс ты тебе чем не угодил?» улыбнулся Градески. «А Косиль, К яду постепенно вырабатывается иммунитет, и в какой-то момент вдруг обнаруживаешь, что на самом деле он неплохой мужик». «Упертый, самодовольный, расчетливый», с явным удовольствием перечислил Тибериус. Но, как ни странно, действительно стал вполне вменяемый, когда с зашел, таки до нормального общения. И что совсем уж удивительно, оказался не лишен самоиронии». Тут Рацу снова защелкал зубами, а Градески засмеялся. «Он говорит, что укосили теперь сразу два дренажных отверстия. Вот яд больше и не скапливается», — перевел он. «Почему два?» Тиберис удивленно опустил взгляд на пса. «Ты, я и Сеп. Три». Рацо издал звук, похожий одновременно на смешок и чихание, и выстучил целую тираду. «Ты двадцать лет с ним справиться не мог, так что не считаешься», — послушно озвучил Градески. Тибериус состроил забавное выражение лица, смесь досады и одновременно гордости. «Я делаю его яд концентрирования», — и он рассмеялся, когда Рацо снова то ли чихнул, то ли усмехнулся. «Сдается мне...» «Вы взаимно подзаряжаетесь», — заметил Чес. «Хотя, на мой взгляд, Садамаза не попахивает, а прямо воняет». «Каждый дрочит, как он хочет», — ничуть не смущаясь, пожал плечами Тибериус и без усилия толкнул огромную деревянную дверь, ведущую во внутренний двор. Здесь, под круглым стеклянным куполом размером с пару футбольных стадионов, располагался тренировочный полигон. «Я всех на сегодня выгнал, так что глазеть никто не будет». Он отпер дверь полигона своим переговорным браслетом. Прошу. Внутри по периметру помещения оказались поделены на сектора, но центральное пространство оставалось пустым. Пол там был каким-то странным, словно состоял из кубиков конструктора. Система дополненной реальности, пояснил Градески. Работа идет в комбинезонах виртуальной реальности, а программа дополняет образы физическими объектами. Проще говоря. Если ты видишь перед глазами трехэтажный дом, на который нужно забраться, подвижные блоки дополнят картину нужными тактильными ощущениями. Стало понятнее, зачем Тибериус всех выгнал и не пустил аналитиков наблюдать за тестами. Без пары тройки инфарктов от смеха точно бы не обошлось. А если я с этого третьего этажа навернусь, ваша реальность сломает мне ногу? Чес с недоверием оглядел кубики. Парни, вы адаптанты. «Вам такое, может, и поднимает настроение, члены и все остальное. Но для меня это перебор. Может, по-старому, бег, отжимания, подтягивание. «Не волнуйся, никто тебя на третий этаж не погонит», — вполне серьезно покачал головой Себастьян. «Мы разработали эти тесты вместе с Блейном, и он сам проходил первую ступень раз двадцать, не меньше. И при всей моей бесконечной любви и уважении ты все же покрепче будешь физически». Ух, смехнулся Тибериус. «То есть? Верховный маг собственной персоной позорился тут в костюмчике в обтяжку и шлеме виртуальной реальности?» уточнил Чес. «Парни, похоже, что Рузе в коже — это так, легкий петинг. «Ты не представляешь, какие тут извращения творятся!» Тибериус поиграл бровями и кивнул на дверь в ближайшее помещение. «Осмотрелся? Идем тогда в раздевалку». «Будем лишать тебя офицерской девственности, но сначала натянем презерватив». «Боитесь, что подхвачу от вас или наоборот, своим поделюсь?» — хмыкнул Чес. В презервативе или в шлеме, но он действительно хотел погонять по виртуальным горам и подвалам. Сбросить скопившееся за последние сутки напряжение, пережечь раздражение и злость в мышечную усталость. А потом сожрать на ужин изрядный кусок чего-нибудь жареного и завалиться спать в своей отдельной конуре в больничке. Завтра воскресенье. Глядишь, от него не потребует подъема на заре и подвигов.